Глава 70. Попытка наезда на Ворониху. Планы Сергея заинтересовали Антона. Он начал искать, где заказать этих червей для быстрой переработки навоза в качественный перегной. Посмотрел, куда его потом можно сбывать. Да, есть над чем подумать. Да ещё вопрос, где брать качественного калифорнийского червя, которого можно затем и продавать. Не такие уж большие деньги, но в комплексе Начал он через тестя пробивать дополнительные рейсы в село и деревню, нужны будут рабочие руки. И так уже некоторые, которые ездили в райцентр, начали проситься на комплекс. Ну, сейчас им четверо человек нужны, а потом ещё двое-трое будут нужны. Правда, Алиса рассчитывала, что после рождения ребёнка она останется в райцентре. Оксана обещала помочь с ребёнком. Конечно, загружать постороннего человека не стоит. Но хоть раз в неделю можно будет оставлять. В области только нанимать придется. Вообще семейная жизнь была совсем другой, чем с первой женой. Даже нечего сравнивать. Но и тогда они не планировали детей. У Кэтрин в голове был только секс. Вечер в кафе. А с Алисой они зачали ребенка практически сразу. Вот так. Но ему уже скоро сорокешник. Какие вечеринки? Да и Алисе двадцать девять. Это тесть ещё молодился. А у Фёдора Фанасевича созрела обида на Ворониху. Он никому не доверял в жизни и тут решил, что старуха действует почему-то на уискивании, потому как ему шепнули, что типа его новый глава администрации хотел оставить вторым лицом, а тот ушёл в отставку. Передали, что жалел он очень. Вот и решил, что бабка подставная Он не стал вспоминать, что рассказала ему о Ляле, о ее планах, о чем сама Ляля подтвердила на допросе. У него клокотало внутри, он мог бы еще срок отработать. Он решил проведать бабку, но поехать один. Но не скажет же он начальнику полиции, что послушал какую-то старуху сельскую. Да и бабка сухонькая, тьфу, и рассыплется. Он ехал и представлял, как сунет ей под нос кулак. Как схватит за шиворот, встряхнёт. Он же по её совету спортом снова занялся. Что-то очень глубоко в душе говорило ему, что многое, она говорила правильно, но то, что он сглупил и добровольно оставил пост, его сильно напрягало. Она на этот раз не стояла у калитки, стояла у двери своего дома. Он вышел из машины, решительным шагом направился к калитке, толкнул её Но она не открывалась. Толкнул сильнее, даже не шелохнулась, хотя с виду и хлипенькая была. Бабушка смотрела на него с некоторой усмешкой. Открывай, что смотришь, ведь хуже будет. Он закипал уже весь. Я никого в гости не жду. Ты ведь не в гости явился. Бабку старенькую за шиво родзять и встряхнуть хорошо приехал, да? Повторила она его мысли. Он вздрогнул внутри, но вида не подал и снова начал трясти калитку, хотя видел, что там нет никакого замка или крючка. Тогда женщина подошла ближе к калитке и посмотрела ему в глаза. Он хотел протянуть руку, схватить её через забор за грудки и притянуть поближе, но неожиданно упёрся в какую-то преграду, а глаза у бабки вдруг стали круглыми и жёлтыми, как у филина. Да и весь вид её стал странным у Фёдора Афанасьевича кровь застыла в жилах и филин или сова чёрт их знает вдруг прошептал как-то хрипло то ли прокаркал 3 дня и 3 ночи молчать будешь это на первый раз слово плохое обо мне скажешь или подумаешь что я подосланная неделю молчать будешь так мягко наказываю — Потому что зять у тебя золотой. Его благодари. А того, кто сказал тебе, что тебя хотели оставить, гони от себя, понял? Если бы не зять, показала бы я тебе, как бабке кулаки тыкать. Потом толкнул филин или сова его в грудь, щелкнул пальцами, и Федор Афанасьевич не помнил, как оказался за рулем машины. Уже на подъезде к поселку у него зазвонил телефон. Звонила Оксана. Он хотел ответить, но не получалось вымолвить ни звука. Тут уж он испугался по-настоящему, приехав домой, начал объясняться мимикой и запиской. И только теперь до него дошло, что бабка настоящая ведьма, что именно о ней рассказывали ему, а он дурак не поверил. На второй день к вечеру снова приехал он к бабке, вышел из машины и стал на колени, Но бабка даже не вышла из дому. Ишь ты, кулак он хотел ей под нос сунуть. Ну-ну! Тут как раз Катя возвратилась за сыном. Они договорились с бабушкой, что будет Андрюшу к ней привозить с утра, приходить на обед, а потом вечером забирать. Не хотела на Олю оставлять, хотя та была и не против. Увидев Федора Афанасьевича на коленях перед калиткой, обошла его и зашла во двор. Ничего не спрашивала. так как почувствовала бабушкину магию она уже научилась её различать через минуту вышла из дома и крикнула бабушка сказала чтобы послезавтра приехали как и договаривались понял мужчина что наказание должен получить полностью а что делать ну ошибся но ну, не подумал что кто-то его не испугается с кем не бывает приехал и в третий раз опять на колени встал Но мог бы и не вставать. Вчерашнего хватило, чтобы ворониха поняла, что осознал и спесь свою перед ней спрятал. И опять зайти он не смог во двор. И опять Филин хрипло прошептал, как в прошлый раз. Говорить будешь, но сначала думай. Мою правоту ты узнаешь через два месяца. И еще раз зятю спасибо скажи. Золотой человек он, что в мыша не превратила. Люблю я мышей. И снова неизвестно, как оказался тот за рулём. Пробовал сказать слово, получилось. Он и думать о ней боялся уже, ведь обещала на неделю голоса лишить. Оксана не знала, что и думать. К врачу хотела отвезти, можно и в область, к лору или неврологу, сама не знала. Он ей написал: "Ведьма наказала". Она не поняла, кого он назвал ведьмой. А у Кати за 2 недели скопилось дел Все заходили и говорили, что не могли дождаться её, и с ранами к хирургу не наедешься, и к терапевту очередь. В общем, как маме родной обрадовались. А Катя даже не ожидала такой народной любви, честно. Она ведь суховатой была, иначе нельзя, немного попустить на голову сядут. Но и делала всё, что от неё зависело. Старалась помочь, разобраться с болячкой. Серёжа сразу окунулся в дела. Но отвозил и привозил её как положено. Один раз забрал её на своём Запорожце Павел Петрович, когда у Сергея серьёзная аварийная ситуация была. Всё-таки нужно оборудование не Китай, а Европа. Дороже, зато качество лучше и ремонту подлежит, детали можно заказать для ремонта. Он поговорил с Геной, тот посоветовал отремонтировать капитально их механизм и продать. А на его место подыскать, пусть даже БУ, но немца. Сергей согласился. Это не дело, третий раз авария. Андрюша оказался болтливым. Полтора года, а он уже говорил и баба Оля, и деда, и баба Сетя, Света, и многое другое. Ну, папа и мама понятное дело. На выходные приезжала Катяк к бабушке помогать огурцы солить, вишню собирать, ну и учиться, конечно. училась она знахарство полным ходом